Глава двадцать девятая. Ясмина. Озираясь по сторонам, толкаю дверь кафе и захожу внутрь. Окидываю взглядом просторный зал и, увидев за одним из дальних столиков Эдгара, устремляясь к нему. Чувствую себя преступницей, которая средь бела дня разгуливает на свободе. Воспаленная совесть трубит о том, что это все неправильно, но поступить иначе я попросту не могу. Настало время распутывать вереницу лжи и отступать назад, и я не намерена. «Я же просила о встрече в каком-нибудь укромном месте!» Шиплю я вместо приветствия. «А тут просто уйма народу!» «Не злись!» Эд с улыбкой поднимается на ноги и шагает ко мне. «Тут просто очень вкусные завтраки!» Его губы прижимаются к моим как-то очень естественно и спонтанно. Я даже моргнуть не успеваю. И вот уже язык Чарова проталкивается в рот. Напористо раздвигает зубы и погружается во влажное тепло. «Я хочу воспротивиться и прекратить этот захватнический поцелуй!» Но воля куда-то улетучивается, а тело становится мягким и податливым, словно пластилин. «Господи, что ты со мной делаешь?» Лепечу смущенно. «Ты такая вкусная!» Он смотрит на меня с обожанием. «Ну ладно, давай садись!» Спохватываюсь я, а то стоим посреди прохода. Мы с Черовым опускаемся на стулья друг напротив друга и снова переплетаемся взглядами. Я пытаюсь сохранять хладнокровие, но омут его карих глаз безжалостно затягивает в пучину ярких, постыдных воспоминаний. «Делай заказ!» Он придвигает ко мне меню. «Я буду то же самое, что и ты», — отмахиваюсь я. «Еда сейчас стоит для меня далеко не на первом месте». Эдгар подзывает официанта и озвучивает свой выбор. «Итак», — прокашливаюсь я, — «о чем ты хотел поговорить?» «О нас», — отвечает коротко. «Ты должна уйти от Костя, причем как можно скорее». «Обоснуй». Я уже обосновал. Ты забыла? Костя лжец и предатель, а ты должна быть моей. Ты принес доказательства. Пока косвенное. Но думаю, они тебя убедят. Чаров кладет на стол телефон и включает какую-то голосовую запись. Поначалу я с трудом понимаю, что вообще происходит. Но по мере развития диалога мне становится ясно, что Эдгар записал на диктофон свой разговор с Виктором Венгеровым, своим бывшим бизнес партнером Поначалу Чаров просто сыплет обвинениями, а ведь отнекивается. Но потом это вдруг заявляет, будто Костя признался в сговоре и даже озвучивает какие-то факты. И к моему огромному удивлению Венгеров раскалывается, признает свою вину и открыто говорит о том, что Светинский тоже имеет отношение к случившимся с Чаровым несчастьем. Запись заканчивается. И какое-то время я сижу молча, пытаясь справиться с охватившим меня ужасом. Сердце колотится, как обезумевшее. В горле резко пересыхает, а руки, лежащие на столешнице, дробно дрожат. «Яся, ты в порядке?» встревоженно интересуется Эдгар. Выглядишь очень бледной. Я... я не могу поверить. С трудом выдавливаю из себя слова. Ты сказал Вити, будто Костя во всем признался. Но ведь это не так. Не так. Спокойно подтверждает Чаров. Я просто блефовал. Как же Вити так легко раскололся? Недоумеваю. Мне кажется, я просто застал его врасплох. Он не ожидал моего визита. Прилетел в Россию по-тихому, чтобы быстренько почистить дела и свалить обратно незамеченным. Но не вышло. «Как ты узнал, что он здесь?» «Есть у меня настоящие друзья», — хмыкает. «Сашка Власов помог. Он с самого начала был на моей стороне». «Понятно. Я все еще пребываю в шоке. И что ты теперь собираешься делать?» «Сначала верну тебя и детей». «Ну, а после возьмусь за тех, кто причастен к моим бедам». «Боже мой, Эд!» Я в панике запускаю пальцы в волосы. «Если все действительно так, то ты понимаешь, сколько ошибок я совершила, сколько времени по моей вине мы потеряли». «Мне больно от осознания этой жуткой правды. Так больно, что хочется спрятаться ото всех и в голос разреветься». Неужели все это время Костя был волком в овечьей шкуре? Неужели его слова и доводы были обманом? Неужели он и впрямь намеренно разрушил наш с Эдгаром На глаза наворачиваются слезы, и я шумно всхлипываю. Душевная боль перемешивается с отчаянием и отвращением к самой себе. «Как можно было быть такой дурой?» Ведь сердце всегда нашептывало о том, что Эдгар не может меня предать. А я не слушала его, предпочитая верить кому угодно, только не собственному мужу. «Успокойся, Ясь!» Рука Чарова ободряюще сжимает мою ладонь. «Ты ведь не знала? Нас обоих мастерски обвели вокруг пальца!» «Как ты можешь так говорить?» Я вскидываю на него мотный взгляд. «Как ты можешь быть таким великодушным? Я ведь бросила тебя в трудный момент жизни, поверив чужим роскозням. «Ты бросила не потому, что разлюбила...» Его голос звучит спокойно и уверенно. «А потому, что подумала, что я тебя больше не люблю». «У нас даже не было возможности нормально пообщаться...» Шмыгаю носом. «Если бы я тогда все-таки пришла к тебе на свидание в изолятор, возможно, вся наша жизнь сложилась бы по-другому...» «Да, наверное, так и есть», — вздыхает Чаров. «Но было бы не вернуть, родная. Зато будущее зависит от нас». «Прости меня, Эдгар! Пожалуйста, прости!» «И ты меня прости, Эсмина, за то, что не настоял, не убедил, не отвоевал!» Он протягивает руку и ласковым движением смахивает слезинку с моей щеки. «Давай после завтрака поедем к тебе!» Ты соберешь вещи и переедешь ко мне. Нет. Для начала мне нужно поговорить с Костей. Я хочу, чтобы он признался во всем. Хочу услышать от него правду. Но он будет все отрицать. Черов качает головой. Посмотрим. На этот раз я не дам ему возможности меня одурачить.